Глава десятая Возвращаясь во второй половине дня домой с работы, я едва не проехала дом номер 55. А все потому, что дорогу мне перегородил огромный грузовой фургон, а по двору и веранде, как муравьи на пикнике, сновали рабочие, волоча внутрь через открытую входную дверь толстые, похожие на канаты провода. За фургоном стоял красный «Феррари», Его задняя половина торчала на улицу. Хотя в конце моей подъездной дорожки внезапно появился знак разрешения от города Чарльстон, я надеялась, что прилежный парковщик увидит автомобиль и прилепит на лобовое стекло штраф. Я не сомневалась, кому принадлежит эта спортивная тачка. Я остановила машину, сверилась с двумя календарями, убедилась, что сегодня не день уборки улицы, и втиснулось в парковочное место у обочины. Наклейка на парковку по месту жительства позволит не избежать неприятностей со штрафом, но я не собиралась делиться этой информацией с Харви Бэкнером. Я провела весь свой обеденный перерыв за скорочтением книги «Похоть, жадность и убийство в священном городе», и мое лицо все еще горело. Посмотрись я в зеркало, я точно бы обнаружила, что опалила ресницы, И хотя и оставила свой экземпляр книги для Джека, чтобы он после того, как вернется, мог прочесть или хотя бы пробежать глазами, он все еще был слишком оскорблен в лучших чувствах, чтобы прочитать хотя бы страницу благодарности автора. Те немногие подробности, которые Джек знал о книге Марка, он узнал от своего нового редактора, Демаре, который сказал ему, что это лучшая книга, какую она когда-либо читала. Это лишь одна из многих причин, почему Джек так стремился заключить сделку с Марком и найти нового издателя. Он изо всех сил пытался закончить книгу, на которую у него был заключен контракт, и в то же время постоянно отклонял предложение Демаре превратить ее в скабрезный роман и поместить на задней обложке свое фото без рубашки. Сомневаюсь, что Джону Гришему или Стивену Кингу когда-либо приходилось выслушивать такие же предложения. И слова его редакторши о том, что книга Марка была якобы одной из лучших, какие она только читала, были сродни соли на рану. Я могла лишь надеяться, что у нас еще есть время изменить самые неточные оскорбительные элементы сценария, прежде чем этот кошмар воплотится в полной мере на большом экране. хотя у меня было сильное подозрение, что это все равно, что сдерживать ураган мизинцем. Я направилась к дому, и, услышав шум, замедлила шаг. Каждая лампа в доме была включена. И когда я подошла ближе, все они одновременно вспыхнули ярким светом, а затем также одновременно погасли. Я застыла на месте. Кто-то выругался, а какой-то человек сбежал вниз по ступеням веранды и когда дом вновь залил свет, остановился. Мне подумалось, что дом как будто только что подмигнул или выслал предупреждение. Нам не обязательно оставаться здесь. Ты же знаешь. Я обернулась и увидела рядом с собой Джека. Хотя день лишь начинал клониться к вечеру, зимнее небо уже стало багровым, и я с трудом отличала людей от теней, или даже хуже. Вот почему, независимо от времени года, сумерки всегда были моим нелюбимым временем суток. Я подождала, когда он обнимет меня и притянет к себе, но затем вспомнила, что он этого не сделает. И почему не сделает? Я стояла, наблюдая, как небольшой пятачок травы сбоку от дома вытаптывают десятки, в ботинки ног. Я вздрогнула. «Это то, чего мы хотели, верно?» Мы согласились оставаться все это время в доме, потому что Джейн сказала, что детей лучше не отрывать от их привычного распорядка дня. Челюсть Джека дернулась от знакомого Тика. Да, но после того, как мы договорились обо всем, что считали для себя приемлемой ситуацией, я понятия не имел, что ограничение съемок тремя комнатами — И превращение нашего каретного сарая в раздевалки по-прежнему потребует всего этого. Я тоже. Но неужели ты доверяешь Харви настолько, что готов позволить ему свободно разгуливать по дому без присмотра? Джек не колебался. Нет. Поджав губы, он повернулся и посмотрел на дом. — Как давно они здесь? — спросила я. — Не знаю, я только что пришел. Я пробовал внутри всего минуту, но ее хватило, чтобы увидеть, как миссис Хулихан половником для супа выгоняет из кухни киношника, кричит Нолли, чтобы она оставалась наверху с Джейн и близнецами и говорит кому-то, кто тут у них за главного, что прежде чем они поставят на стол обед для съемочной группы, его нужно накрыть скатертью. В противном случае она даст Софи их телефонный номер. Итак, Что касается фильма. Я вздрогнула и подавила свой первый порыв пойти прямо к Харви и потребовать изменений. Я хотела оградить Джека от новых душевных страданий, однако постаралась остаться новой Мелани, как бы сильно мне не хотелось проигнорировать проблему в надежде, что она исчезнет сама. Я прочистила горло и повторила попытку. Итак, что касается фильма. Начала я. «Она красавица, не так ли?» Звук носового голоса Харви был сродни игле, царапающей виниловую пластинку. Мы обернулись, Харви шагал к нам от веранды. На нем были узкие черные джинсы, белая футболка и высокие дизайнерские кеды. На плечи был накинут свитер, рукава были стянуты узлом на груди. Его лицо не выделялось в темноте, как у всех остальных, поэтому я предположила, что под обесцвеченными прятками волос у него был загар. Он выглядел как нечто среднее между участником группы в стиле new вейв Вейв» 80-х годов и рекламным плакатом универмага Джей Крю. «Это да», — сказал Джек, обнимая меня и притягивая к себе. Я продолжала мило улыбаться, хотя бы для того, чтобы доказать себе, что могу вести себя как разумная, зрелая женщина, Даже находясь в непосредственной близости к Джеку, который только что сказал обо мне что-то приятное, пусть даже в шутку, Харвис с презрительной физиономией встал перед нами. «Я имел в виду машину. Мне ее перегнали из Калифорнии, чтобы я мог сам ее водить». Он нахмурился. «Поскольку ваша дочь едва не убила меня, у меня возникли проблемы с доверием к другим людям, которые меня возят». я надеюсь, что ваша маленькая угроза исчезла с улиц. Джек весь напрягся, он было шагнул вперед, но я остановила его. Напомнив себе, что мы должны держаться приветливо, я все же воздержалась от того, чтобы не ткнуть Харви пальцем в грудь, пока говорила. Если вы имеете в виду Нолу, вы так запугали ее после аварии, что она клянется, что ни за что на свете не сядет за руль другой машины. «Я уверен, что мир ей благодарен», — пренебрежительно отмахнулся Харви. «Итак», — продолжил он, глядя на площадь и непрерывный поток людей, таскавших от грузовика к парадной двери осветительные приборы, провода и коробки. «Это то, чего вы ожидали?» — Джак нахмурился. «Вообще-то нет. Я предполагал, это будет более скромным». Харви закатил глаза. Так и есть. Но хотя ваш смехотворный контракт требует, чтобы мы ограничили съемку тремя основными зонами, нам по-прежнему нужна съемочная группа, свет и способ порабатывать электричество, чтобы эта куча дерева не вспыхнула, как костер. Так что вариант с проживанием в отеле по-прежнему остается в силе. Мы с Джеком переглянулись. К Харви подошла молодая женщина с блокнотом. Бросив на него беглый взгляд, он поставил свою подпись и вернулся к нашему разговору. Мне не нравилась улыбка на лице Харви. Взглянув на Джека, я поняла, что и ему тоже. — Эти технические сложности в декабре прошлого года, — сказал Харви, изобразив пальцами кавычки, — стоили мне и другим продюсерам потерянного времени и обошлись в круглую сумму. «Мы не любим терять деньги, поэтому мы были вынуждены внести радикальные изменения, чтобы уложиться в график и бюджет». Рука Джека, все еще покоившаяся на моем плече, сжала меня, и у меня возникло щемящее предчувствие. Что бы там Харви не собирался нам сказать, нам это вряд ли понравится. «Что же это за радикальные изменения?» — спросил Джек с улыбкой, — Я умею быть обаяшкой, криво сидящей на его лице. Для начала мы хотим начать с современной сюжетной рамки, чтобы проработать все нестыковки до того, как сюда приедут большие звезды для съемки исторической части с Робертом и Луизой Вандерхорст и Джозефом Лонго. Одни только костюмы обойдутся нам в целое состояние, поэтому мы были вынуждены кое-что слегка подредактировать. Я почувствовала, как Джек вздрогнул, книга Марко уже настолько отдалилась от реальности, что почти не походила на историю, на которой она была основана, и Джек не знал и половины этого. — Что именно? — спросил Джек, едва шевеля губами, чтобы не перестать улыбаться. Мы наняли молодых неизвестных актеров, чтобы они сыграли вас двоих. Мы подумали, что нашей более молодой зрительской аудитории нужны актеры, с которыми они могли бы соотнести себя. А их более низкие гонорароплаты помогут мне не выйти за рамки бюджета. «А как насчет Кэтрин Хейгл и Роба Лоу?» — спросила я. Хотя я старалась не увлекаться звездами, тот факт, что мой дом будут украшать две голливудские звезды, Определенно ударил мне в голову. «В конце концов, они будут здесь. Вот почему мы хотим сначала отснять современные эпизоды фильма, чтобы решить любые технические проблемы». Он многозначительно посмотрел на меня, затем перевел взгляд на Джека. «Теперь, когда у вас есть шкурный интерес, мы надеемся, что все пройдет гладко и завершится вовремя без каких-либо предыдущих технических сложностей». Он снова изобразил пальцами кавычки. «Это радикальные изменения?» — спросил Джек, и часть напряжения покинула его тело. «Экономия средства не критична. Полагаю, для съемок фильма это даже было бы необходимо». Харви ухмыльнулся. Сгустившиеся сумерки стали отличным фоном для его белых вставных зубов». «Я не закончил. Мы также добавляем больше секса». «Массу секса! Секс хорошо продается, а в нашем деле главное — конечная выручка!» Мне стало муторно. Я читала книгу, и она была довольно откровенной. Неужели Харви пытается претендовать на рейтинг R? Или даже хуже? Я подумала, что сейчас самое время воззвать к лучшей стороне его натуры. Или поскольку ее у него явно не было, к чувству чести — и порядочности. Я представила себе, как мои собственные мысли заставляют меня закатеть глаза. Набрав полную грудь воздуха, я сказала. Вообще-то, Харви, в реальной жизни у Луизы Вандерхорст и Джозефа Лонга не было романа, о котором упоминается в книге Марка. Луиза и ее муж были безумно влюблены друг в друга. Она бы не предала его и не бросила бы их сына. Его ухмылка осталась на месте. Как я уже сказал, секс увеличивает продажи. Но это не сексуальная история, перебил его Джек. Думать так может лишь тот, кто полностью лишен ума и виденья. Улыбка славного парня Джека превратилась в угрожающий оскал. Я положила ладонь на его руку. Я не слишком хорошо знала Харви Бэкнера, но была почти уверена. Он не из тех, кто готов молча выслушивать оскорбления в адрес его артистических способностей, особенно когда это делают кто-то, чьи таланты он явно считал слабыми. Я прочистила горло и изобразила улыбку. Я рада, что у нас есть возможность поговорить до начала съемок, Харви. Я читала книгу Марка и должна сказать, что меня отталкивают не только ее исторические неточности, но и безумная жизнь Джона. и Марго Треллис. Люди узнают, что это мы, и могут даже поверить, что у нас дома устраиваются безумные секс-вечеринки. Джек сделал шаг вперед. Я предостерегающе сжала его руку и продолжила. «Пожалуйста, помните, что в доме живут девушка-подросток и двое малышей. Мне кажется, история убийства Луизы и то, как мы с Джеком нашли алмазы конфедерации, куда интереснее». нежели непристойный вымысел. Я уверена, если вы позволите Джеку посмотреть сценарий, он сможет... Джек потянул меня обратно. Довольно Мелли. Я и сам могу сражаться в своих битвах. Он по-прежнему улыбался, но его мышцы напряглись под моей рукой. Харви скрестил на груди руки. Тогда я предполагаю, что Джек не читал книгу. Я посмотрела на Джека, чтобы извиниться или предупредить его, или убедиться, что он знает, что мы с ним заодно. Хотя, — призналась я себе, — будь у меня в руках книга Марка, я бы огрела ею Джака. Он должен был прочесть ее за несколько месяцев до всего до этого. Мы бы должны были, но кусать локти было уже слишком поздно. — Нет, не читал, — сказал Джек. «Для моего личного чтения я предпочитаю книги, написанные выше уровня четвертого класса». Харви издал звук, который в его понимании, вероятно, был смехом. Из-за ботокса по его лицу это было трудно определить. Я представила себе, как дьявол издает этот же звук всякий раз, когда захватывает очередную человеческую душу. «Да». но уже поздно возражать против сценария. Вы должны были подумать об этом прежде, чем спешить подписывать контракт. В любом случае, ваше мнение не играет роль. Нет, при желании вы можете довести его до сведения нового режиссера, но что-то подсказывает мне, что он скажет вам то же самое. «Новому режиссеру?» — переспросил Джек. «Да». Ухмылка Харви сделалась шире. Это еще одно радикальное изменение. Оно потребовало некоторых усилий, но в конечном итоге я убедил других продюсеров, что мы можем сэкономить кучу денег, наняв другого режиссера, пусть меньшим опытом, но уже знакомого с историей. Мне не нужно было смотреть на Джека. Чтобы понять, мы пришли к одному выводу. Я скорее почувствовала, нежели услышала его вздох, Холодный ночной воздух пульсировал между нами, словно живое существо, словно по вызову. К обочине подъехал огромный черный кадиллак эскалейт. Его окна вибрировали от тяжелого ритма рэпа, пока водитель не выключил зажигание и не открыл дверь. Через секунду Марк Лонго уже шагал к нам. Его копна седых волос резко выделялась на фоне уже темного неба, а широкая улыбка пугала меня даже больше, чем любой потусторонний призрак. Он остановился перед нами, небрежно подбрасывая ключи от машины. «Джек и Мелани, как вам моя новая машина? Я подумаю, раз снова села за руль, мне нужно что-то надежное. Как я понимаю, Харви уже сообщил вам хорошие новости?» Не будь я знаком с его развязными манерами и ненормально седыми волосами, Я бы не узнала Марка. Он всегда носил консервативные, но стильные итальянские костюмы или хрустящие льняные брюки и мокасины от Гуччи. И он предпочитал в своей автомобильной стереосистеме оперную музыку, по крайней мере, когда мы встречались. Но эта новая версия Марка Лонга была почти неузнаваема и, похоже, невыносима. Тот факт, что это была не та версия, которую он продемонстрировал нам во время переговоров в моем офисе или в беседе с нашими адвокатами, тотчас вызвала во мне приливные волны тревоги. Марк опустил голову и положил ключи, висевшую на плече сумку, идентичную той, какую Харви носил на груди. На мочке его левого уха что-то блеснуло, отразив свет дома, и я даже без очков поняла, что Марк теперь носит серьгу. Или даже две. Я посмотрел на Джека, чтобы оценить его реакцию, но была слишком загипнотизирована крушением поезда, которому вот-вот должна была стать свидетельницей. «Привет, Мэт! «Идеальное время!» Только что звонил Билли Айдол. Сказал, что хочет вернуть свои волосы. А взгляд Джека скользнул вниз к неоново-зеленым брюкам Марка и такой же рубашке и черной кожаной куртке с множеством молний, Небрежно перекинутой через плечо. «Ты похож на любимого ребенка Билли Айдола с куклой-троллем. Пожалуйста, зайди внутрь и переоденься, чтобы я мог воспринимать тебя серьезно. Почти незаметное движение губ изменило улыбку Марка, сделав ее зловещей. «Вечный шутник, не так ли, Джек? Смотрю, ты не слишком далеко продвинулся в жизни, верно?» Я отступила назад. и в знак солидарности встала рядом с Джеком. Он взял меня за руку, его прикосновение обожгло мою ладонь. Внешне я оставалась спокойна, но внутри меня все полыхало. Я почти слышала, как он стиснул зубы, как напряглась его челюсть. Джек пожал плечами. Я бы так не сказал. Я попадал в списки бестселлеров и получил несколько писательских наград за книги который, кстати, написал сам. Не знаю, был ли это обман зрения или же Марк моргнул, но внезапно его глаза потемнели. Свет из дома больше не отражался в них, как будто он щелкнул выключателем. Джек, должно быть, тоже это заметил, потому что сжал мою руку. Какая разница? По моей книге снимается перспективный кинофильм, и я не только написал сценарий, но и буду его режиссером. Видимо, ты не в курсе, что я изучал кино в колледже. Более того, на моем счету несколько короткометражных фильмов, которые я снял на выпускном курсе, а также документальный фильм о разведении аллигаторов, который чуть не получил награду. Ты прав. Я не знал. Если честно, я удивлен. Мне казалось, твое образование закончилось на восьмом классе. Ноздри Марка раздулись. Главное, держитесь подальше от съемочной группы актеров, если только не захотите разносить кофе или пополнять запас туалетной бумаги. — Я бы с великим удовольствием лично приносил тебе кофе и туалетную бумагу, — парировал Джек. За его приветливой улыбкой наверняка скрывались коварные планы, которые я не сомневалась, он уже прокручивал в своем изобретательном уме. Харви направился к веранде. «Ладно, Марк, давай не будем тратить время на этих двоих, у нас куча работы, которую нужно успеть сделать до завтра». Было видно, что Марк не хочет оставить за Джеком последнее слово, но после нескольких фальстартов последовал за Харви в дом. Джек, не двигаясь, посмотрел им след и продолжал крепко держать мою руку. Мы долго стояли молча, прежде чем он наконец заговорил. За все годы, что я был трезвым, мне никогда так не хотелось напиться, как сейчас. Он посмотрел на меня, и мне вспомнились глаза Марка, то, как в них исчез свет. Но в глазах Джека не было угрозы, просто они были пусты. Мимо нас продолжали носиться члены съемочной группы. Я потянула Джека за руку и повела его в блаженно пустой боковой сад, где на древнем дубе. висели качели Невина Вандерхорста. Именно там я заметила Луизу во время моего первого визита в дом, когда я надеялась включить его в список выставленных на продажу зданий. Но вместо этого Невин Вандерхорст умер и завещал его мне. Впервые за долгое время я задумалась, не лучше ли было бы вообще никогда не переступать его порог. Я подвела Джака к скамейке, Он сел и тут же обхватил голову руками, а когда заговорил, его голос звучал глухо. «И как только я мог быть таким болваном!» «Это не твоя вина, Джек. Конечно, нам не хватало информации, но, учитывая все, что произошло в декабре, а затем с его идеей якобы обелит твое имя, и сохранить лицо, предложил тебе процент от дохода за историю, которую создал ты, а не кто-то другой. Нам обоим хотелось верить, что удача вновь улыбнулась нам. Но ведь я знал, что ему доверия нет, знал, и все же позволил ему взять надо мной верх. Мы оба знали, поправила его. Мы это исправим. Мы всегда разгадываем тайны, разве не так? если берёмся за разгадку вместе». Он посмотрел на меня, но его глаза были в тени. «Это никак не связано с тобой, Мелли». Я отпрянул. «Что?» Он встал и принялся расхаживать взад вперед. «Извини, я неправильно выразился. Просто поскольку мы сейчас не вместе, я заставляю себя не думать о нас, как о команде, чтобы увидеть, что из этого получится». Я стояла, потирая руки, чтобы согреться. Холодный ветерок шуршал над нами фестонами испанского мха и раскачивал старые качели. «И?» Джек пристально посмотрел на меня, затем нежно взял мое лицо в свои ладони. Мое тело тотчас согрелось от этого единственного прикосновения. Я здорово облажался. На этот раз... Я не стала закрывать глаза, желая видеть лицо Джека, когда он наклонился ко мне. Воздух вокруг нас фибрировал, как оголенный провод. Мы смотрели друг на друга в саду, стоя недалеко от того места, где когда-то произнесли наши брачные обеты. Хотя мир вокруг нас заходился в крике, а стены нашей жизни, казалось бы, рушились по периферии, это все еще были мы. Я это знала. Но хотя и ждала, когда Джек сократит дистанцию, я не была уверена, что Джек это сделает. Он опустил руки, отступил назад. Это было бы ошибкой, потому что это ничего не решит. Прежняя Мелани, вечно тыкая пальцем в тонкий слой новой Мелани, который я пыталась быть, возразила бы, что он не прав, что мы уже так много пережили. потому что делали это вместе. Но вредная новая Мелани зажала рукой рот старой Мелли, поняв, наконец, что Джек должен сам прийти к собственному выводу без какого-либо принуждения. Его убежденность была одной из тех черт, которые мне в нем нравились, и причиной, почему мы поженились. Он просто никогда не сдавался. Хотя бывали моменты вроде этого, когда мне хотелось броситься ему на шею и стереть все сомнения в том, что нам предначертано быть вместе, и лишь потом разгребать последствия. Я отогнала воспоминания о зачатии близнецов, которое было из разряда таких вещей. Джек провел руками по волосам. Я разберусь с этим, хотя мне кажется, что я ни хрена не могу сделать. Я вздрогнула, услышав «я» вместо «мы». Но тотчас отодвинула боль в сторону, решив подумать об этом позже. «Не говори так», — сказала я. «У тебя есть дар разгадывать головоломки?» Уголок во рта на мгновение приподнялся. Что делает еще более невероятным тот факт, что я с такой легкостью позволил обвести себя вокруг пальца. «Если бы я мог...» Он внезапно умолк. и посмотрел на меня. «Если бы ты мог, что?» Он покачал головой. «Ничего». Он оглянулся на дом, все еще залитый ярким светом, словно национальный памятник. «Я не могу заставить себя войти туда прямо сейчас и видеть их злорадные рожи. Хочу немного поколесить вокруг, дать себе время подумать. Я вернусь вовремя, чтобы уложить близнецов спать и крикнуть Ноли, чтобы она выключила музыку. «Я им передам». Джек кивнул и помахал рукой. Я стояла неподвижно, наблюдая за ним. Он замедлил шаг и повернулся ко мне. «Это был номер три», — сказал он и зашагал дальше. Я смотрела ему вслед, пока садовая калитка не захлопнулась. Меня окутал всепоглощающий аромат роз, погрузив мысли о лете, хотя еще не закончился февраль. Сзади раздался тихий скрипучий звук, и я в ожидании затаила дыхание. Мне не было страшно. Я вспомнила этот звук, когда я впервые попала на тред стрит в дом номер 55. Казалось, это было тысячу лет назад. Я обернулась и увидела, как качели раскачиваются взад-вперед слишком высоко и ритмично, чтобы их приводил в движение только ветер, что напомнило мне о том, как я в последний раз видела дух Луизы. Это было сразу после того, как я сделала то, о чем просил Невин Вандерхорст. Разгадала тайну исчезновения его матери и обелила ее имя. Она стояла под этим деревом и качала на качелях своего маленького сына, которого давно уже не было в живых. И хотя за прошедшие годы я не раз ощущала аромат ее роз, больше я ее не видела. Я не ожидала увидеть ее сейчас. Но сегодня вечером что-то было иначе. Я всегда чувствовала ее рядом с детьми, в момент суматохи, но я была в саду одна. Аромат ее цветка давил на меня, как материнские руки. Я прищурилась, глядя в дальний угол сада, пытаясь разглядеть что-то в тусклом свете, отбрасываемом домом. Луиза. Единственное слово украдкой проделала путь по тихому саду. Скрип качели продолжился, как своего рода подтверждение. Своим присутствием она пыталась сказать мне что-то, что не имело никакого отношения к детям. Я слышала, как открылась и закрылась задняя дверь, как двое мужчин, шагая к цистерне, спорили, сыпля грязными ругательствами, куда обильнее, чем жуки и пальметта откладывают яйца. Я не оборачиваюсь, узнала голоса Харви и Марка. Я была зла на них за то, что они нарушили тишину моего сада. Качели внезапно закружились и завертелись, пока веревки не скрутились туго, как готовая к броску змея. Я, затаив дыхание, ждала. Между тем невидимые руки отпустили качель, Веревка раскрутилась, и они налетели на ствол дерева. Я наблюдала за ними. Пока они не повисли ровно, теперь их едва заметное покачивание объяснялось лишь легким ветерком. Я посмотрела на спорящих мужчин и, наконец, поняла, что пыталась сказать мне Луиза. Этот дом стал частью нашей семьи, которую я собрала под его крышей. Как когда-то Луиза. Нашим долгом было защитить его и живущих в нем людей. Я привыкла воспринимать свой дар как обузу. Но теперь впервые начала видеть его возможности. Я глубоко вдохнула, воздух был наполнен цветочным ароматом. Я мысленно перебрала все свои обещания Джеку и свое стремление стать лучше. Но Джак уехал, чтобы подумать, чтобы додуматься до чего-то самому. Я не возражала. Разве он не говорил, причем не раз, что одна голова хорошо, а две лучше — Сможем ли мы решить нашу общую проблему Каждый своим способом? Мы могли бы работать вместе Но в то же время порознь Ведь мы боролись за нашу семью И за наш дом Только с разных сторон Важен был результат, а не средство Я посмотрела вверх На ветке дерева, под которым Когда-то стояла Луиза Раскачивая на качелях Своего маленького сына Спасибо Прошептала я в ночной воздух и листья зашелестели на ветру, словно крошечные человечки, хлопающие в ладоши. Расправив плечи, я зашагала через сад к дому, готовая к битве. Приблизившись к уже закрытой цистерне, я почувствовала, как мурашки пробежали по моему затылку и замедлила шаг. Кто-то или что-то наблюдало за мной из тени. Этот кто-то не нес в себе угрозы, он просто... Испытывал любопытство. Я вспомнила следы на снегу и то, что Меган Блэк нашла в грязи возле цистерны, как она решила, что это могло быть из могилы. Я не повернула голову, не желая признавать его присутствие или иметь дело с тем, чем бы это ни было. Я не сомневалась, когда-нибудь мне придется это сделать. Но не сейчас. У меня имелись куда более насущные проблемы. требовавшие решительных действий с моей стороны. Например, спасение моего брака и восстановление мира и спокойствия в нашем семейном доме и со всеми, кто жил в его древних неспокойных стенах. А еще мне нужно было отомстить Марку Лонга за всю ту боль и страдания, которые он причинил нам с Джеком. Да, мы подписали договор, но он был не единственным. кто мог вести грязные игры. Я пошла дальше, неуверенная, что ощущение нежных рук, толкающих меня вперед, было всего лишь плодом моего воображения.